Глава 34. Лиля. Мы с Полиной во все глаза смотрели на эпичную драку экзебиционистов в плаще на голуё тело с представителем закона. И откровенно говоря, Макс бы победил, но товарищ маньяк оказался на редкость прытким, прыгучим, скользким, плевучим и кусачим. Двое стояли друг напротив друга, вводя невидимый хоровод, и пока Макс соображал, как ему ловчей маньяка скрутить, чтобы тот снова не вспомнил приемы кунг-фу в стиле «верблюд», оппонент, сверкая определенными частями тела, пытался, собственно, эти части и прикрыть. «Зачем он прикрывается?» — не поняла Полина. «Если сам же нам пять минут назад так настойчиво себя демонстрировал?» «Макса стесняется», — предположила я. «Как вариант», — согласилась Поля и потянула меня на пару шагов назад, потому что товарищ-следователь снова пошел в атаку. Маньяк подвоха ожидал. Ловка выбрался из захвата следователя, просто укусив его за запястье. Макс взвыл, выдал матерную тираду и снова отошёл на два шага назад. Урою гада предупредил он: "В одиночки сгнию". А вот это как-то непоследовательно. Во мне вдруг проснулась жажда справедливости. Полина согласно кивнула и посетовала, что мы забыли купить попкорн у входа, потому что такое шоу можно увидеть только раз в жизни. Но в тот миг набежали трое инспекторов ППС, маньяка скрутили и быстренько увели, оставив нас с компанией злющего, покусанного и немного помятого Макса, который шипел и ругался как сантехник с глубокого будуна. Пришествие Макса было неожиданным даже больше, чем появление из кустов голого мужика в плаще. После занятия мы с Полиной решили прогуляться в парке и поболтать. Наш строгий профессор уголовного права под кодовым именем Бабузяблик планомерно расшатывал нервную систему моей подруги, и ей настоятельно требовалось выговориться. Меня тоже шатало и штормило, но в сторону оперуполномоченного Громова, который оказался близким другом уголовника, но об этом мы узнали только вчера в травмпункте, когда привезли двух дрочливых кошек и по совместительству почитательниц Руслана Евгеньевича. Полина взахлёб рассказывала об уголовнике, я делилась своими душевными терзаниями в отношении оперы Громова, когда из кустов совершенно неожиданно выпрыгнул маньяк. Мы с Полиной даже не испугались. Первые секунд тридцать мы продолжали делиться новостями, не обращая внимания на то, что нам, собственно, демонстрировали. Нам на криминалистике и пострашнее вещи показывали. «Мужчина, застегните плащ, замёрзните. Всё самое стратегическое и отвалится». посоветовала я, когда, наконец, сообразила, кто перед нами. Полина была зла, поэтому просто припечатала. «Никто даже не заметит! Гордиться-то нечем!» Кажется, мужик немного обиделся. Запахнул полу плаща, развернулся и тут же угодил в заботливое объятие, непонятно из каких кустов выпрыгнувшего Макса. И мы думали, что следователь мгновенно скрутит маньяка-эксгибициониста. Но что вышло, то вышло. «Макс, ты герой!» Патетично начала я, так сражался. Макс зло покосился на меня, а я прикусила язык. Я думала, что товарищ следователь навсегда оставил меня в покое после многоуже организованного свидания его Евгении. Он не звонил, не писал и никак мне не досаждал, настолько, что я совсем о нём забыла. А вот он, к сожалению, меня помнил и, кажется, злился. "Стойте здесь. Здесь стойте обе", рявкнул Макс. Отряхнул куртку и пошёл куда-то в сторону молодых парней с мобильными телефонами в руках. Не иначе, как избавлять себя от возможности стать звездой социальных сетей. «Какой грозный!» — буркнула Полина. «Его только что почти голый мужик покусал. Прояви немного понимания», — хмыкнула я. А потом гулко сглотнула, когда заметила приближающегося к нам Громова. Гений расслабленно шагал по аллее, не сводя с меня взгляда ни на секунду. "Фильм-мешка", радостно пропел Чингачгук. Я всё пропустил, да? "Да", прошептала я, потому что голос вдруг решил, что осипнуть самое подходящее время. "Полинка, привет", радостно отсалютовал подруге Опер. Как дела у бабузяблика? Сам спроси", пробурчала подруга, мгновенно становясь мрачнее грозовой тучи. Гений оценил обстановку и предложил Пойдёмте, девчонки, я вас мороженым угощу. Полинке две порции, а то лицо такое, словно ей вместо нормального обеда лимон дали. Мы все дружно забыли о Максе, но следователь снова неожиданно возник на аллее, преграждая нам путь. О, Макс, и ты тут. Гени сделал вид, что оказался в нашей компании совершенно случайно, а не приехал поглазеть, как позорится его коллега. Лиля рявкнул Макс так, Что мы с Полиной подпрыгнули, а Генний нахмурился, мужественно закрывая нас своим телом. "Я", недовольно протянула я. "Ты как здесь оказался? Снова сбегал из очередного храма удовольствий?" Макс нахмурился, Генний пытался удержать лицо, чтобы не засмеяться, а мы с Полиной переглянулись. Макс, недолго думая, достал из кармана телефон и включил запись. Ту, на которой задумчивая и решительная я вершила несправедливость. то есть пихала в визитку следователя под дворники битого внедорожника. Упс. У меня сердце пустилось в голоб, руки задрожали, а Полина на всякий случай достала мобильный, чтобы срочно вызвать к нам адвоката Логинова. «Это что?» — рявкнул Макс, не обращая внимания на то, что гений ну очень нехорошо на него посматривал. «Видео?» — пожал я плечами подвала. «Ни в коем случае не признаваться, отрицать до последнего. В конце концов, он мою маленькую шалость ни под одну уголовную статью подвести не сможет». «Доказательство того, что ты меня подставила!» обвинительно ткнул в меня пальцем Макс. «Не было такого», — открестилась я. «И при чём тут ты? Может, мне водитель понравился, и я ему записку со своим номером оставила? Записка где?» «Вот!» Макс полез в карман и достал так и записку, написанную моей рукой, протянул мне, но Генний выхватил бумагу из рук следователя, пробежался глазами и рявкнул: "И что это за писулька? Зачем, Лиля?" Не обращая внимания на коллегу, поинтересовался у меня Макс. Я вдохнула побольше воздуха в грудь и решила признаться. "Достал? Чем?" не понял Макс. "Объясни, какие у тебя к ней вопросы?" Гений не оставлял попыток разобраться в ситуации. «Не лезь!» — потребовал у него Макс. «Она моя девушка, и все вопросы к ней можешь смело адресовать мне. А теперь я повторю вопрос. Какие у тебя к ней претензии?» «В тот день, когда мы были на вызове, твоя девушка зачем-то подложила под дворники разбитой машины мою визитку и записку, в которой говорилось, что я возмещу ущерб». Макс, наконец, снизошел до объяснений. «И теперь...» «Владелец этой тачки требует с меня денег на ремонт». «Так пошли его лесом», — посоветовал гений. «Послал, а он вернулся». «А он у нас в громе служит. Белов теперь с меня деньги требует». Гений отвернулся, его плечи затряслись. По всему выходило, что Чингачгук ржал нагло, бессовестно и очень заразительно. «Белову надо отдать». ЖК отдышался и пытаясь состряпать серьёзный вид, из этого закивал. "Громов, ты издеваешься?" зарычал Макс. "Почему не на работе?" "Выходной, потому что", мечтательно закатывая глаза к небу, пояснил Гений. "Ты, Макс, уже со всеми погавкаться успел. Вот и результат." "Кто такой Белов?" подала я голос, потому что была виновата, а за свои поступки нужно нести ответственность. "Мишаня", ответил мне Женя. И тут же добавил «Но он женат». «Я извинюсь. И скажу, что это был дурацкий розыгрыш». Повинилась я, опуская голову. «Лиля! Зачем?» — выдохнул Макс. Я переминалась ноги на ногу, не в силах выдавить из себя правду. Я попросил. Вдруг признался в кавычках Жека. Я вскинулась и возмутилась. «Никто меня не просил! Сама пакостила!» «Пельмешка, помолчи минутку, а?» Ласково так попросил меня Гений. Не буду я молчать, тут же вспыхнула я. Громов ничего не знал я сама. Лиля, рявкнул Громов. Что? Не лезь, Гений, сама разберусь. И с Мишани недоговорюсь, если нужно, извинюсь и всё. Я сам с Мишани всё разрулю, а ты не лезь, когда мужчины вопросы решают. Шевенист в погонах. Не смей мою вину на себя брать. Ситуация Сильно смахивала Насюр, но мы с гением так завелись, что никого вокруг не замечали, с упоением выясняя отношения. «А то что?» — сузил глаза Громов и заиграл желваками. «Ты мне за это ответишь», — пообещал Макс Чингачгуку, а я не выдержала. «Да не знал он, правда! Это я психанула, когда услышала в трубку, что ты на него орёшь, как бегемот без самки в брачный период. Вот и сделала глупость». Лицо Евгении вытягивалось, глаза округлялись, а выражение лица стало непередаваемым. Потом губы растянулись в широченную улыбку, а глаза опасно загорелись. Ты чокнутая. Макс даже пальцем у виска покрутил. Сам дурак. Тут же отреагировал Жек. Макс, иди куда шёл. Мы с тобой потом поговорим. У Мишани считай претензий нет. Я разрулю. А после Не дав никому и слова сказать, закинул меня к себе на плечо и понёс в одном ему известном направлении под обалдевшими взглядами Макса и Полины.